Глава первая. Fallout. 20 лет мутаций. В 1997 году компания Interplay под руководством Брайана Фарга выпустила Fallout The Post Nuclear Role Game, над которой в полнейшем хаосе работала небольшая и немного сумасшедшая команда. Ей удалось создать нечто уникальное, но Fallout не появилась из ниоткуда. Чтобы понять истоки и процесс создания этой игры, нужно исследовать целую эпоху, насчитывающую более 20 лет, и воспоминания разных свидетелей могут сильно различаться. Нередко они противоречат друг другу, или даже сами себе, в многочисленных интервью и на тематических конференциях. Стоит признать, что разработка Fallout была более чем нетипичной даже для золотого времени 90-х годов. Парни дурачились и задавались вопросом, «Будь у нас возможность, какой бы мы сделали игру мечты?» Все шутили и смеялись, представляя, насколько классная она бы получилась. А потом нам выдали на нее бюджет. Вернемся на время к Брайану Фарго, потомку семьи банкиров, создавшей империю Wells Fargo и American Express. И если деловая хватка была у него в крови, То видеоиграми этот житель Калифорнии со своим первым Apple II начал увлекаться в старших классах. В 1983 году он основал Interplay, работая вначале на Activision, а затем в Electronic Arts. над Бертстейл 1985, в которой помимо продюсирования занимался сценарием и левел дизайном. Часть интерфейса этой RPG позже перешла в Wasteland. Interplay 1988. -й. Знаменитую предшественницу Fallout, вдохновленную фильмом "Безумный Макс" Джорджа Миллера 1979 года. После Третьей мировой войны отряд Рейнджеров пересекает пустыню, пытаясь спасти человечество. Радиоактивные крысы, экспериментальное оружие, смертоносный искусственный интеллект, фанатичный культ ядерной бомбы, безумные ученые. В этой RPG уже можно заметить многие элементы, которые в будущем обогатят Fallout. Но эта игра нечто большее, чем просто вдохновение для легендарной постапокалиптической вселенной. В ней использовался зрелый подход со сложными решениями и далеко не всегда героическими выборами. Работая над этим необычным проектом, Брайан Фарго придумал и часть игровых механик, сформировавших позже некоторые основы Fallout. Например, использование различных навыков для расширения проблем вне боя или даже оказания влияния на NPC с помощью харизмы. Инновационный подход и стиль Вейстланд серьезно изменили рынок, и, вероятно, именно из-за ее популярности у Брайана Фарга не получилось выкупить лицензию у Electronic Arts для работы над продолжением. Но мы еще вернемся к этому фрагменту истории и поговорим о нем более подробно. После этого Брайан Фарго выпустил великолепный квест Neuromancer, интерплей 1988 -го по одноименному киберпанк-произведению Уильяма Гибсона, а также забавную «Бэтл Чесс» интерплей 1988, которую мне нравилось показывать друзьям из-за невероятных анимаций. Хотя в нее, разумеется, по-настоящему никто не играл, так как местный ИИ не дотягивал до уровня более серьезных шахматных игр того времени вроде сэрган Позже Фарго стал исполнительным продюсером, и занялся поиском и финансированием таких небольших студий, как Silicon and Synapse, превратившуюся затем в Blizzard Entertainment. В 1992 году «Интерплей» издала «The Lost Vikings». Сам Брайан Фарго не только стоял за всеми этими успехами, но еще и получил солидный опыт работы с разнообразными играми по лицензии и без. К примеру, именно он издал в США «Another World» Эрика Шайи. В середине 90-х он поддержал немного безумный и сложно окупаемый проект, который позволил бы ему осуществить свою мечту — выпустить продолжение Wasteland. Дело в том, что небольшая группа сотрудников в свободное время создала прототип многообещающей РПГ и очень хотела превратить его в настоящую постапокалиптическую игру. В конце концов, Interplay выделила на это небольшой бюджет, но в приоритете у компании по-прежнему оставалось продюсирование действительно важных франшиз. Кроме того, Брайан Фарго уже не владел правами на Вейстланд, и их сперва следовало выкупить у Electronic Arts. Действительно, во вне рабочих развлечениях сотрудников не было ничего критичного, однако всю повседневную жизнь Интерплей самым беззастенчивым образом перевернула безумная разработка одной единственной игры. Как же ее назвали? Ах да, Fallout. Fallout. В 1994 году Тимоти Кейн, чаще называемый Тимом Кейном, был единственным сотрудником Интерплей, который занимался будущей легендой. Тогда она представляла собой не официальный проект компании, а личную задумку, которую он привлек несколько таких же увлеченных коллег. Кейн присоединился к студии в 1991 году после работы над The Bird's Tale в качестве фрилансера. Его первой игрой в Интерплей стал экономический симулятор Rex Torichus: The Financial Market Simulation, в котором игроку требовалось заработать на манипуляциях фондовым рынком в 1929 году. Программист за соседним столом занимался The Lord of the Rings. Примечание автора. Вероятно, речь идет о Джон Рональд Роуэлл Толкинс The Lord of the Rings Volume 2 The Two Towers, 1992 год. Второй игре серии RPG по мотивам произведений Толкина, первая часть которой вышла в 1990 году. Обе игры не пользовались особенной популярностью и ничем не запомнились. Даже если у него был диплом экономиста, а я каждый год перечитывал роман, «Мы все равно не имели бы права обменяться нашими проектами, и меня это немного нервировало», — говорит Тим Кейн в 2016 году. Несмотря на весь талант разработчика, ему поручили невероятно скучную задачу — писать программное обеспечение для установки проектов Interplay. Речь шла не о создании игры как таковой, но лишь об инструменте, позволяющем корректно установить ее на ПК и запустить без каких-либо ошибок. И даже если информационные технологии того времени были сложнее современных, вряд ли это можно назвать действительно подходящим занятием для творческой личности. Как известно, лень — мать многих изобретений. И Тим Кейн написал легко адаптируемую программу, что позволило ему заниматься в своем укромном уголке совершенно иным кодом. Тим Кейн максимально эффективно экспериментировал с возможностями современных на тот момент технологий, вроде вокселей или 3D-карт, и в конечном счете создал трехмерный изометрический движок. Так появился первый прототип RPG, которая не уступала бы в тактическом подходе XCOM — знаменитая стратегическая игра с пошаговыми сражениями с инопланетянами, изданная в том же году. А в красоте визуала — Crusader No Remorse — не запомнившийся ничем, кроме потрясающей для того времени графики. Примечание научного редактора. XCOM — название современной линейки тактик. В 90-х серия именовалась XCOM. В Европе первая часть называлась UFO Enemy Unknown. Именно под этим влиянием Тим Кейн решил, что его игра должна запускаться в разрешении 640 на 480, хотя тогда это было скорее редкостью. Одного взгляда на скриншоты, вышедшие в 1995 году «Crusader No Remorse», достаточно, чтобы заметить схожесть с декорациями и некоторыми персонажами Fallout. Возможно, если бы к тому моменту увлечение Тима Кейна уже стало официальным проектом, он получил бы знаменитый движок «Infinity Engine», созданный BioWare Corp, для разрабатываемой в то же время «Болдорс Примечание автора. Сейчас BioWare известна благодаря сериям Mass Effect, Dragon Age, Star Wars Knights of the Old Republic и Neverwinter Nights. Ее первый проект Shattered Steel вышел в 1996 году, но популярность студия приобрела после выхода ролевой игры Baldur's Gate, изданной Interplay в 1998 году. BioWare хотела сделать многопользовательскую игру под названием Battleground Infinity, но Interplay превратила эту идею в одиночную RPG под лицензией Dungeons and Dragons. В дальнейшем движок Infinity использовался для тайтлов Interplay от студии Black Isle, таких как Planescape Torment и Icewind Dale. Однако руководство Interplay по-прежнему не имело ни малейшего понятия, что на самом деле происходило в его собственном офисе. Тим Кейн работал над движком без каких-либо собраний и отчетов, потому что на самом деле никого не заботил чем он занимался в своем углу. Через несколько месяцев у него, наконец, получилась короткая, но настолько привлекательная демо-версия, что руководство «Интерплей» перевело на проект двух новых сотрудников — программиста Джейсона Тейлора и художника Джейсона Ди Андерсона. Как объясняет Ленард Боярский, ард-директор Fallout, прежде работавший на Stonekeeper, Interplay 1995 Команда понемногу разрасталась, даже если Interplay об этом не догадывалась. После окончания трудового дня Боярский проводил с Тимом Кейном много времени за ролевыми партиями, а в рабочие часы создавал Fallout вместе с горсткой неисправимых гиков. Так как руководители Interplay не выделили Тиму ресурсы на разработку, Он начал рассылать электронные письма всей компании. «Эй, кто хочет собраться после работы? С меня пицца, обсудим разные штуки». Пришли пятеро. Пятеро людей, которые решили, какой будет фуллаут Я чувствовал себя немного странно, когда спустя какое-то время меня официально назначили на проект. Тим Кейн также был поражен развитием событий. В какой-то момент исполнительный продюсер вызвал меня к себе и спросил, «Как я понимаю, вы используете чужие ресурсы?» А я ответил, «Нет, люди встречаются со мной после работы, но их никто не держит. Вы не можете диктовать им, что делать после девяти вечера». И это сработало. На следующий год в команде было 14 человек. В том числе и настоящие авторитеты вроде левел-дизайнера Скотта Кэмпбелла или гейм-дизайнера Криса Тейлора, создающего сложные игровые механики. Примечание автора. К концу разработки их будет около 30, но, опять же, неофициально. Было крайне сложно составить финальные титры. В руководстве к игре есть раздел «Original Game Design by», в котором перечислено самое сердце разработки Fallout. Тим Кейн, Ленард Боярский, Джейсон Андерсон, Крис Тейлор, Джейсон Тейлор, Скотт Кэмпбелл. Теперь следовало перейти к разработке игры. Но какой? Fallout еще не была Fallout, совсем нет. Команде хотелось заниматься фэнтези, но подобных проектов на рынке уже было слишком много. Как конкурировать с Wizardry, Final Fantasy, Might and Magic, Eye of the Beholder, Dungeon Master, а также с Diablo? Идеи возникали хаотично. В самом эпическом сценарии, появившемся после излишне усердного мозгового штурма, Игрок из современного мира попадает в прошлое, где убивает обезьяну, которая должна была эволюционировать в человека, а после совершает космическое путешествие в будущее, в котором правят динозавры, откуда его ссылают на фантазийную планету, а магия возвращает его на Землю в момент самого начала путешествия, чтобы он мог спасти свою девушку. Такой вариант действительно рассматривался. Пока сопродюсер Тима Кейна не напомнил всем о здравом смысле. С этого момента команда ориентировалась на научную фантастику в духе X-ком и загнанная в угол инопланетными захватчиками человечества. Наконец, победило желание сделать продолжение «Уэйсланд». «Все, что я знал о «Уэйсланд», — это только ее название. В игре я толком не разбирался», — рассказывает Леонард Боярский. «В какой-то момент я сказал». Джейсон и я — большие фанаты «Безумного Макса», и с тех пор я был на 100% уверен, что мы сделаем игру про постапокалипсис. Наконец, стабильная идея, позволяющая художникам работать над дизайном в духе будущей игры. Так началась работа над основами Fallout. Скорее всего, мысль о возрождении Wasteland спасла игру. Ведь Интерплей понадобилось направить все свои ресурсы на разработку недавно приобретенных, крайне важных и отлично продающихся лицензий. Planescape и Forgotten Realms по вселенной Dungeons and Dragons. Согласитесь, решение поддержать проект Тима Кейна со стороны выглядело абсолютно нелогичным. Даже сейчас научная фантастика продается намного хуже фэнтези особенно если основной целевой аудиторией являются подростки. Тем не менее, эмоции возобладали над финансовыми рисками благодаря многообещающей демо-версии, предложенной командой Тима Кейна, а также, возможно, надежде Брайана Фарга увидеть продолжение своей игры. Но почему бы в этом случае не заняться Wasteland 2? По словам Фарга, направлявшего безумную команду Кейна, причины лежали в юридической плоскости. Уже не секрет, что Fallout появилась из-за моей неспособности получить права на Вейстланд, чтобы выпустить продолжение. Я годами пытался убедить Electronic Arts уступить мне лицензию, но она твердо стояла на своем. Это заставило меня двигаться дальше, мотивировало на создание новой постапокалиптической вселенной, Помню, прежде чем начать, мы действительно долго размышляли над составляющими «Уэйсланд». Мы знали, что люди любили ее из-за жанра, открытого мира, черного юмора, системы навыков и общей атмосферы. Тим и команда отталкивались от этих идей и в мельчайших деталях представляли, какой могла стать игра. Скотт Кэмпбелл считает, что Electronic Arts, скорее всего, испытывала некоторую враждебность после превращения Интерплей в независимого издателя. Будучи уже крупной на тот момент компанией, EA даже обосновала отказ от передачи лицензии своей собственной игрой на тот момент пребывающей в крайне сыром виде. Тем хуже для нее, потому что в конечном счете работа Тима Кейна вышла далеко за рамки обычного сиквела а талантливая команда «Интерплей» приступила к созданию игры, вдохновляясь самыми разными источниками. Все знают, что на «Вейстленд» и Фуллаут оказал огромное влияние фильм «Безумный Макс», который постоянно крутили в офисе разработчиков, однако на самом деле куда больше в них было отсылок к другим фильмам, книгам или настольным играм. За пиццей, которую Тим Кей наплачивал для придания интереса сверхурочной работе, обсуждались Страсти по любвицу Уолтера Миллера младшего 1961 Ультима 3 Origin Systems 1983 Я легенда Ричарда Мэттисона 1954 Gamma World ролевая игра изданная TSR в 1978 году Мрачный стальной рассвет Лэнса Хула 1987 -го. Упоминалась и такая классика как «Запретная планета» Фреда Маклауда Уикокса 1956 «На берегу» Стэнли Крамера 1959-го или «Взлетная полоса» Криса Маркера 1962 а также забавный и недавно вышедший фильм «Город потерянных детей» Коро и Жене 1995 Постепенно появлялись и другие источники вдохновения — среди которых Бразилия Терри Гиллиама 1985 года и работы американского художника Джеффа Дероу, участвовавшего в наиболее безумных проектах Мёбиуса, Дрюе, Фрэнка Миллера или Вачевски. Иными словами, одновременно и эстетичное и достаточно безумное вдохновение. к заимствованиям из безумного Макса прибавились особое мировоззрение и визуально необычная вселенная что привело к взрывному результату. Чтобы окончательно решить, каким будет сценарий, команде даже пришлось запереться в гостиничном номере. Как минимум удалось обозначить его основу. Убежище — вирус рукотворной эволюции. В какой-то момент у игры даже появилось название. Во время разработки ее хотели озаглавить «Висертен» или «Армагеддон». Но первый вариант не понравился отделу маркетинга, как слишком невразумительный а второй уже использовался для другого проекта «Интерплей». Так что нужно было выбрать нечто иное. Примечание научного редактора. Скорее, Волт-13. Существует изображение логотипа игры с таким названием. Брайан Фарга предложил «Фоллаут». И это название осталось фаворитом до самого конца. Примечание автора. В начале Скотту Кэмпбеллу не понравилось это название. Недостаточно жестокое. Но он же не может всегда быть прав». Оно явно отсылает не только к послевоенным радиоактивным осадкам, но и к жизни с преодолением соответствующих последствий. Годами позже необычно серьезное для того времени название по-своему способствовало успеху игры. Конечно, Брайан Фарго не сводил популярность Fallout к одному лишь имени. Успех — это всегда совокупность элементов, благодаря волшебной химии которых вырисовывается уникальный опыт объясняет продюсер. Название, Волтбой, Пипбой, подбор актеров озвучивания, дизайн, музыка 30-х годов — и все это на фоне насилия. Примечание автора. Пипбой — высокотехнологичное устройство, исполняющее в игре функции интерфейса. Круговорот замечательных идей. Для меня это было лучшим проявлением здоровой среды разработки. Как вспоминает Тим Кейн, здоровая среда разработки также подразумевала место, где можно было весело провести время. Вы могли прийти в интерплей в три часа ночи, и там всегда кто-то был. Даже если вы уставали, вы могли сделать перерыв. Были на столке ролевые игры, приставки. Динамичная и вдохновляющая обстановка. Чувствовалось, что тебя подталкивают сделать что-нибудь творческое. И казалось, что не так много людей оспаривало наши идеи. Но именно удивительное сочетание постапокалиптической атмосферы и ретроэстетики американских 50-х выделило Fallout среди множества других игр и даже произведений научной фантастики. Брайан Фарго вспоминал, что эта гениальная особенность пришла в голову Ленарду Боярскому. В то время арт-директору все время приходилось убеждать окружающих, «Когда я делился своими идеями о визуале игры, на меня смотрели как на сумасшедшего», — вспоминает он. «В честь интерплея никто не говорил мне, что мы не можем этого сделать, даже если это казалось безумным. И мы делали. Я настолько рано начал продвигать эту идею, что даже не рассматривал другие художественные стили». Немногие игроки заметили, что это необычное художественное видение достаточно поздно вошло в разработку. «Мы уже создали достаточно контента, прежде чем решили внести стиль 50-х. Но ну, как только мы приняли это решение, мы тут же начали над ним работать», объясняет Леонард Боярский, рассуждая об органичной эволюции. И хотя Боярский отказывался считать себя единственным автором этой идеи, он стремился к тому, чтобы в игре она распространялась везде, где только потребуется». Я был полицейским, следящим за соблюдением атмосферы, будь то дизайн или эстетика. Частью этой атмосферы был и «Волтбой», быстро ставший маскотом игры и важным визуальным элементом серии. Его создали для замены множества иконок ярким визуальным образом, а вдохновение нашли в персонаже из настольной игры «Монополия». Это еще одна идея, появившаяся у Леонарда Боярского во время его долгих поездок из дома на работу. Даже в худших ситуациях «Волтбой» сохраняет веселый настрой и оптимизм, умолить который не могут даже отрезанные или наполовину расплавившиеся под воздействием радиации руки. Брайан Фарга раскрыла другую важную роль этого персонажа. «Волтбой» — еще один пример столкновения невинных 50-х с ужасающей действительностью. Он придает ядерной катастрофе тривиальность подчеркивая всю нелепость нашего отношения к этому потенциально возможному сценарию. Во время Холодной войны в США того времени на фоне страха успешно поддерживался оптимизм. «Крайне любопытно, как правительство преуменьшало ужасы ядерной войны», — заявляет Тим Кейн. Детям рассказывали в видео, как прятаться под школьной партой, чтобы спастись от ядерных осадков. Сейчас очевидно, что все будет куда хуже. Однако к середине 90-х годов Скотт Кэмпбелл, один из разработчиков, не видел в СССР или России реальной угрозы. Во время телефонного разговора с русским коллегой он услышал приглушенный шум на заднем плане и узнал, что это местные бандиты выясняли отношения на улице. В его глазах Россия не представляла опасности для мирового равновесия, и он обратился к другой коммунистической сверхдержаве — Китаю. И если в то мрачное время американский народ не мог доверять своему правительству, то, на взгляд Тима Кейна, это недоверие актуально и сейчас. Политический цинизм игры должен оставаться вечным. Нам нравилась социальная критика Fallout, и ее там предостаточно. Основная идея — недоверие правительству. Власть принадлежит военным и корпорациям вроде «Волттек». Они зарабатывают на страхе войны и воспользуются ей, если война вдруг действительно разразится. Было бы прекрасно, если бы игроки что-то почерпнули из Fallout и стали критичнее относиться к реальному правительству. Черный юмор в игре присутствует до самого финала, где он сменяется непередаваемой горечью. В изначальной концовке Fallout игрок возвращался в убежище, все были рады его видеть и начинали праздновать, рассказывает Тим Кейн. Но однажды Ленард Боярский предложил другую идею. Игрок возвращается, а ему говорят: "Тебе сюда нельзя, ведь кто знает, кем ты стал после произошедшего снаружи". Тимкин вначале отказывался, но позже его удалось переубедить. И именно эту концовку знают все. "Я никогда бы не сделал этого в одиночку", утверждает разработчик. Вступительная музыка и финальные титры последний важный элемент атмосферы, сочетающий в себе постапокалипсис и стиль 50-х. Изначально Брайан Фарго хотел подчеркнуть дух Fallout при помощи Warriors of the Wasteland, группы Frankie Goes to Hollywood, но он сразу поменял свое мнение, как только услышал The Ink Spots и остался доволен результатом. Изначально у этой группы 1930-х-1940-х годов планировалось позаимствовать «I don't want to set the world on fire», но, к сожалению, права на этот трек оказались слишком дорогими. Составив внушительный список песен того времени, команда, наконец, заметила, что «maybe» этой группы звучала почти так же и при этом была дешевле. В ней пелось о разрыве романтических отношений от лица покинутого партнера. «Возможно, ты подумаешь обо мне, когда останешься один, одна». Возможно, ты попросишь меня вернуться. Этот текст хорошо подходит не только началу, но и финалу игры, отмечает Леонард Боярский, намекая на завершение истории, предательства, изгнания и одиночества протагониста Fallout. Казалось, что мы все предусмотрели, но на самом деле мы решили выгнать игрока из убежища позже, когда уже выбрали эту песню. Это сродни метафоре на разработку Fallout. Все выглядит спланированным, Но на самом деле это всего лишь спонтанный результат работы. Примечание автора. На GDC 2012 года Тим Кейн рассказал, что The Ink Spots — любимая группа его дедушки, и могло показаться, что это как-то повлияло на выбор. Но на самом деле, как он уточнил в интервью GDC Episode 33, создатель Fallout показал игру семье уже после завершения разработки. Кроме того... На праздник в честь выхода Fallout 3 Bethesda Game Studios, сумевшая оплатить I don't want to set the world on fire, пригласила группу, чтобы исполнить эту песню The Ink Spots. Певец был сыном одного из основателей оригинальной группы. Что касается ролевой системы игры, Тим Кейн строил геймплей на правилах настольных ролевок Garbs, достаточно известных в то время в США и гораздо меньше во Франции. Они расшифровываются как Generic Universal Role-Playing System, то есть обобщенная универсальная ролевая система. И к ним можно было добавлять любые декорации и истории по своему вкусу. В отличие от Dungeons and Dragons или Shadowrun, гораздо более известных систем, здесь не было собственной вселенной. По словам Брайана Фарга, команда ценила эту систему правил за акцент на личных качествах аватаров. Например, за возможность получить преимущество при выборе недостатков или использование бонусов на основе прошлого персонажа. Более того, в то время шла работа над «Сувайвер» — официальным дополнением «Гарбс» для постапокалиптических вселенных, и оно могло привнести полезные правила для «Фоллаут». Кроме того, это была любимая игра Тима Кейна и его команды. Оставалось лишь купить права на использование, чтобы воплотить это личное удовольствие в жизнь. Однако у компании были иные планы. «Наши продюсеры хотели купить «Орсдаун», вспоминает разработчик, который предложил вместо этого приобрести неизвестный им гарпс. Примечание автора. «Орсдаун» — ролевая игра, вышедшая в 1993 году. Она предлагает фантастическую средневековую вселенную с орками, эльфами, под классическим соусом из героического фэнтези в постапокалиптической атмосфере. Фактически, эта вселенная — прошлое Shadowrun 1989 -го успешной ролевой игры в жанре киберпанка. Вероятно, именно поэтому Интерплей была заинтересована новая и дешевая лицензия с очень известным именем. Тогда Интерплей провела переговоры с создателем Гарбс Стивом Джексоном из «Стив Джексон Геймс», который, по мнению Скотта Кэмбела, заинтересовался скорее финансовой частью. Казалось, что он даже не против того насилия, которое может произойти в Fallout. «Чем больше его будет, тем лучше», заявил он во время своего визита в Интерплей. Через некоторое время он написал на своем сайте, что проделанная командой работа достойна сохранения, но окончательное решение не за разработчиками. Оставалось уладить деловые вопросы, однако в целом прогноз был положительным. Впрочем, разработчикам Fallout пришлось отказаться от использования Гарбс в дальнейшем, так как Стиву Джексону, что иронично, не понравилось насилие в начале игры. Как говорит Тим Кейн, Стива больше не устраивал «Волтбой» как персонаж. В любом случае, достаточно классическая история. Если верить сообщению Стива Джексона на его сайте, об отказе Интерплей от его лицензии он узнал из прессы в феврале 1997 года, за несколько месяцев до выхода игры. После нескольких противоречивых ответов информацию подтвердил кто-то из компании издателя, но при этом официальная позиция по-прежнему оставалась утвердительной. Ситуация прояснилась в марте 1998 года. Отгарб решили отказаться из-за слишком сильных изменений в системе. Мы никогда не узнаем, что произошло на самом деле, а официальная версия ограничивается традиционным разным видением. Как бы ты ни было Вне зависимости от того, существовала эта проблема в действительности или же это был всего лишь предлог, произошедшее не подлежало никакому обсуждению. По этой причине Интерплей решила проявить инициативу и сжечь мосты, не пытаясь постепенно найти общий язык. «Я понял, что это будет серьезной проблемой для нашего видения Fallout», рассказывает Брайан Фарго. «Мы нуждались во взрослом и жестоком контенте» и ни за что не пошли бы на компромисс. Команда согласилась с этим решением, так как зачастую работает гораздо быстрее и свободнее, когда не нужно ориентироваться на требования обладателя лицензий. Очевидно, верное решение. Насилие действительно является важной частью Fallout, так же, как и взрослая лексика. Когда потребовалось объяснить суть предлагаемой игры отделу маркетинга, Чтобы проект, наконец, обрел официальный статус и стало понятно, как его продавать, ультранасилие стало одним из основных доводов в документе, составленном Крисом Тейлором. Преувеличенное графическое насилие должно было шокировать. В игре можно стрелять во все, что угодно — в людей, животных, здания и стены. Вы можете совершать прицельные выстрелы, чтобы попробовать попасть в глаз или промежность. При смерти люди не исчезают просто так. В зависимости от используемого оружия, их разрезает пополам, они превращаются в вязкое месиво, взрываются и так далее. Если я выстрелю из гранатомета по бедному беззащитному жителю, он все прочувствует на себе, а его соседи будут неделями отмывать кровь. Это пустоши. Жизнь здесь ничего не стоит, и всем правит насилие мы схватим игрока за горло и никогда не отпустим». Как мы увидим дальше в этой книге, сделанный Ленардом Боярским акцент на ультранасилии — один из наиболее спорных аспектов эволюции от Fallout к Fallout 4. «Не знаю, почему нам так нравилось графическое насилие, кроме того, что мы находили его забавным, но оно было заложено в ДНК игры с самого начала», заявляет арт-директор. Так или иначе, Fallout осталась без ролевой системы. Проект снова могли отменить. К счастью, Тим Кейн подходил к своему детищу так же, как и к универсальным установщикам, с большой гибкостью. Модуль Гарбс можно было легко удалить без вреда для всего остального. Впрочем, теперь для Fallout требовалось найти новую систему ролевых правил, настроить ее и заставить работать. Тим Кейн и Кристофер Тейлор начали продумывать систему Special. Английская «strengths», «perception», «adurance», «charisma», «intelligence», «agility» и «luck». С собственными навыками и пошаговыми сражениями. На ее реализацию ушло две недели, и в будущем Тим Кейн скажет, «У меня слишком расплывчатые воспоминания о том времени. Не знаю, как мы справились». Откровенно говоря, эта система настолько напоминала Гарбс, что возникали подозрения в заимствованиях. Тим Кейн и Кристофер Тейлор хорошо знакомы с различными игровыми системами, говорит Брайан Фарга. Я был уверен, что они не сделают ничего противозаконного. Очки действий и характеристики достаточно типичны для ролевых игр. Работа была сделана. Никто больше не вспоминал о Стиве Джексоне, создавшем ролевую систему Гарбс, систему, которую затем никто так и не адаптировал для видеоигр. С Гарпс или без неё, но одним из главных преимуществ разработки Тима Кейна было обилие инструментов для создания контента. Они позволяли постоянно учитывать действия игрока и активировать различные события или специальные диалоги. Я предложил команде три важных элемента, уточняет Тимкейн: полный доступ к квестам и их статусу, полный доступ ко всем NPC и их реакциям на игрока пустые файлы, заполнить которые мог кто угодно. Это позволило авторам квестов, диалогов и уровней самостоятельно создавать множество переменных для персонализации опыта игрока на основе его собственных действий. «И все словно обезумели. Это было непросто, но мы умели преодолевать трудности», — говорит Тим Кейн. «Никто не придавал значения сложности задачи, над которой мы работали», — вспоминает Леонард Боярский. «Все развлекались и создавали игру, которую хотели выпустить». Ближе к концу разработки в игру по просьбе Брайана Фарга добавили систему способностей перков, чтобы усилить игрока с повышением уровней. Значение этой интересной детали станет заметно в будущем. В Fallout 4 перки поглотят навыки. Как мы увидим, система Special — претерпит и множество других изменений. По мере приближения релиза над Fallout работали уже 30 человек, но проблемы продолжали сыпаться со всех сторон. Их решением занимался крайне осторожный Фергюс Уркхарт, о роли которого публика узнает только после выхода нескольких крупных RPG. В интерплей шутили, что продюсеров сперва бросают в глубокую воду, а затем кидаются в них камнями, рассказывает Брайан Фарге. Фергюс из тех, кто учится на практике, и он потрясающе разбирается в человеческих отношениях и игровой философии. Часто за кулисами присутствуют невидимые силы, которые помогают всем сохранить рассудок, сосредоточенность и мотивацию, и Фергюс из их числа. В конечном счете, Фуллаут пришлось дважды столкнуться с риском отмены со стороны интерплей. В первый раз, когда команду Тима Кейна едва не перебросили на новые прибыльные вселенные Forgotten Realms и Planescape D&D, и во второй, когда была отозвана лицензия Гарбс. Fallout должна была противостоять влиянию Diablo от Blizzard, соблазнявшей всех мировых издателей. Многопользовательская ролевая игра в режиме реального времени — Крис Тейлор изобразил коммерческого представителя и написал для Fallout удивительное письмо, чтобы убедить руководство компании и отдел маркетинга. Вся команда пожертвовала чем-то важным и личным, чтобы закончить разработку вовремя. Пришлось даже полностью подвергнуть игру цензуре и удалить детей из европейской версии, чтобы ее не запретили там к продаже. Но в этом хаосе рождались замечательные идеи. Так специалист по 3D Скотт Роденхайзер воплотил желание Ленарда Боярского видеть анимированные лица во время диалогов, хотя каждая из знаменитых «говорящих голов» обходилась ему в два месяца работы. Сам же арт-директор проводил много времени за отрисовкой как можно более брутальных анимаций смерти, а также занимался проработкой диалогов и уровней. В это же время художник Джейсон Андерсон посоветовал Ленарду Боярскому сделать в сражениях больший упор на тактику, для чего последний попросил программистов добавить в игру спутников. Примечание автора. Спутник в ролевых играх — это не игровой персонаж, управляемый компьютером, который потенциально может стать союзником персонажа-игрока, дополнив его различными сильными и слабыми сторонами. Достаточно простые спутники Fallout со временем и уже в Baldur's Gate уступили место сложным персонажам, которые стали неотъемлемой частью приключений. Но арт-директор не отдавал себе отчета в том, насколько сложной была эта задача. Стоило объяснить мне разницу между скриптами и программированием. К счастью, в центре истории Fallout находились все немного менее известные разработчики, такие как Джесси Рейнольдс, Кевин Уизерман, Ник Кестинг, Джесси Хейник. Скрипторы приступили к работе и создали собаку, которую позже назовут Псиной, Догмит. После этого Тим Кейн поинтересовался, не могли бы они создать спутника, способного разговаривать. Руководитель группы решил, что в теории это возможно, но у него не было доступа к диалогам. Тим Кейн решил эту проблему, и тогда в игру добавили первого спутника человека. Разработка Fallout строилась на отсутствии ограничений и строгих планов энтузиазм распространялся на всю интерплей. Например, за полгода до выхода игры Тим Кейн узнал, что по выходным QA-отдел тестировал Fallout просто потому, что это было весело, хотя мог бы зарабатывать деньги за дополнительную работу над другими проектами. Примечание автора. Отдел обеспечения качества, QA, занимается прохождением и перепрохождением игр чтобы выявить любые ошибки и технические проблемы, которые необходимо исправить. Этим могут заниматься сотрудники студии, издателя или специализированной внешней компании. Не та профессия, специалистами в которой становятся ради удовольствия и бесплатно. Погоня за качеством в сочетании с кипящей страстью и маленькой щепоткой удачи также позволила получить в оригинальной версии потрясающий актерский состав. Тони Шалуп. «Гаттыка», «Люди в черном», «В поисках галактики», «Дэвид кит «Взвод», «Армагеддон», «Черная дыра», «Клэнси Браун», «Звездный десант», «Побег из Шаушенка», «Варкрафт», а также Ричард Дин Андерсон, секретный агент Макгайвер, «Звездные врата». Как это сочеталось с ограниченным бюджетом небольшой видеоигры? Тим Кейн утверждает, что все упростил один человек. Наш звукорежиссер нашел отличного кастинг-директора. Изначально у нас не должно было быть даже Ричарда Мола». Примечание автора. Ричард Молл, фоллаут, озвучивший Кэбота, был известным актером и голосом с конца 1970-х годов. Он появился в большем количестве сериалов США, чем способен вместить в эфир целый телеканал. «Актер, которого мы позвали вначале, оказался настолько плохим, что директор сдался и набрал Ричарда, попросив его об услуге. Он пригласил его прямо в студию». По словам Тима Кейна, актеры, даже Ричард Андерсон, работали за установленный законом минимум. Их имена указаны в титрах, но Интерплей не имела права размещать их на обложке игры или использовать в рекламных целях. «Они знали кастинг-директора и по-настоящему влюбились в диалоги, когда пришли», — рассказывает Тим Кейн. «Игравший Морфеуса Дэвид Уорнер посмотрел на сценарий, а потом на меня», и спросил, не играет ли он снова злодея. Я ответил ему, что он настоящий суперзлодей, и он тяжело вздохнул. Я смотрел, как Дэвид вдыхает жизнь в этого персонажа, пока кто-то в студии приносил ему свежее печенье. Это было сюрреалистично. И я спрашивал себя, как я к этому пришел? Но именно низкий голос Рона Перлмана задал атмосферу классическим вступлением «War». «War never changes. «Война никогда не меняется», и это утверждение будет повторяться во всех последующих частях Fallout. Музыка — важный элемент звукового сопровождения, и мастерству Марка Моргана будет посвящена отдельная глава. Впрочем, саундтрек тоже стал результатом совместной работы, когда к Тиму Кейну обратились с неожиданными просьбами — Мне было сложно программировать из-за шума вокруг, и тогда я спокойно слушал «Эмбиент» вместо того, чтобы просить быть потише, объясняет последний. С годами я покупал все более гнетущий «Эмбиент». Примечание автора. Электронная атмосферная музыка, которая подходит скорее в качестве звукового фона, чем для танцев. Так у меня появилось нечто под названием эмбиент Если мне нравился какой-то трек, я копировал его в отдельную папку. Когда примерно за 9 месяцев до выхода игры наш звукорежиссер пришел ко мне за идеями, я поделился с ним треками, которые казались мне подходящими для сражений или некоторых уровней. Мы не могли использовать их, но я сказал, что нужно записать новые композиции, которые могли бы дополнить этот CD. И результат получился совершенно фантастическим. Благодаря звездному актерскому составу, лицензированной музыке и практически спонтанно возникающим творческим задачам, маленькая и появившаяся из ниоткуда Fallout теперь представляла собой настоящую игру, разработка которой велась немного хаотично. Официально общий бюджет составлял 3 миллиона долларов. Но Брайан Фарго подтвердил, что эти цифры могут быть немного занижены. В наши дни самым близким был бы бюджет Wasteland 2, которая обошлась нам в два раза дороже. Со времен Fallout зарплаты значительно выросли, как и ожидания игроков, так что эту цифру как минимум можно умножать на два. Она будет еще больше, если мы не хотим остаться без связующего программного обеспечения, инструментов и прочих невероятных движков. Элементы, купленные в магазине Unity — могут сэкономить нам сотни тысяч долларов. Более точно, стоимость Fallout подсчитать невозможно. Нужно ли учитывать пиццу, которую покупал Тим Кейн? Но в результате этой маловероятной химической реакции в день выхода 30 сентября 1997 года Fallout стала невероятным коммерческим успехом для Interplay, которая едва не отменила этот проект и предлагала внести серьезные изменения в игровой процесс, чтобы не отставать от тенденций того времени. Для отцов Fallout это стало сюрпризом. «Мы были наполовину ошеломлены», — вспоминает Леонард Боярский, — «но в то же время говорили себе, конечно, она им нравится, это же суперигра, мы гордились ей с самого начала». Единодушная позитивная критика называла игру «плодом любви», и поклонники РПГ ликовали. По данным Брайана Фарга, в мире было продано 600 тысяч копий Fallout. Он подтвердил нам, что именно эту цифру он запомнил во время работы в Интерплей. «Я не помню первоначальных прогнозов», — уточняет он, «но мы были осторожны, так что, наверное, надеялись на 200 тысяч». Для сравнения, Болдерсгейт, принесший огромный успех Интерплей в 1998-м, за первый год продалась тиражом более миллиона копий и 2 миллионов к началу двухтысячных. «Интерплей должна была рассчитывать прежде всего на лицензии D&D и уже потом надеяться на какие-то продажи Fallout», рассказывает Тим Кейн. Так как Fallout очень хорошо продавалась после выхода, уже с первыми положительными отзывами тестеров и прессы, Интерплей немедленно направила команду работать над продолжением. Последняя страница руководства Fallout изначально была пустой, чтобы затем мы могли оставлять там какие-то примечания, вспоминает Тим Кейн. Мы быстро добавили туда рекламу Гекк, генераторы Эдемских кущ компактного, как идею для Fallout 2, на случай, если нам придется его использовать, и он стал основой сюжета Fallout 2. Fallout 2. Именно в этот момент и появилась студия Black Isle, в которой над Fallout 2 Трудилась часть старой команды вместе с несколькими новыми участниками. Она должна была появиться как можно скорее, и это не стало ни для кого неожиданностью. Теперь, когда разработчики Fallout доказали, что могут приносить прибыль, руководство Interplay рассчитывало заработать на этой франшизе. Мы превратились из небольшой команды, на которую не обращали внимания. Никто не знал, чем мы занимались все эти годы, и эта свобода была очень крутой в ответственных за крупный успех Интерплей. «Нами заинтересовались отделы продаж и маркетинга», рассказывает Тим Кейн, который вместе со своими последователями был вынужден заняться сиквелом. Отдел маркетинга Интерплей пытался найти способ увеличить целевую аудиторию, но эти идеи шли вразрез с индивидуальностью Fallout и всем тем, что принесло успех оригиналу. Потеря контроля над содержанием и философией проекта задела Тима Кейна. Нам начали говорить, что делать с игрой и художественным видением, или что руководство пользователя было слишком большим и дорогим. То есть о том, что было лучшим в первый Fallout. У отца серии было чувство, что у него отняли ребенка и хладнокровно передали его чужим людям. В конце концов, Тим Кейн решил покинуть студию вместе с Ленардом Боярским и Джейсоном Диандерсоном. Возможно, им требовался отдых после напряженной многолетней работы. В 1998 году они основали студию «Тройка Геймс». Fallout 2» с уже прописанным скелетом оказалась в руках Фергюса Уркхарта, который в дополнение к названию студии планировал сделать игру в два раза больше первой части. Примечание автора. Блэк Кайл, родина шотландского клана Уркхарт. Если верить его интервью для этой книги, Фергюс Уркхарт хотел назвать так свою собственную студию в будущем, но за неимением лучших вариантов был вынужден использовать это название для новой студии, когда ей в срочном порядке пришлось искать подходящее имя. Очевидно, «Колостами Бэкфуд Файт» шутку можно примерно адаптировать как «драка за еду в коляске с поносом», не подходила, как следует из интервью «We are not Bioware» для GameSpy. К нему присоединился Крис Авелон, сотрудник Интерплей, работавший над Star Trek, Starfleet Academy и Descent to Undermountain. «Тим Кейм предложил мне поработать над первой частью Fallout, но я был занят другим проектом, так что познакомил его со Скоттом Бенни», — рассказывает Крис. Сам бы я предпочел участвовать в разработке Fallout. Я действительно нахожу эту игру гениальной. Она открыла мне глаза на концепцию RPG. Как и множество поклонников жанра того времени, Крис плавно перешел от настольных ролевок к видеоиграм. Раньше я очень много играл, но тогда у меня было свободное время. Не то, что сейчас. А Fallout 2 требовало много времени. Ее нужно было сделать лучше, и сделать это в крайне сжатые сроки. «Я не ожидал, что начать работу над игрой придется так быстро», — вспоминает Крис. Это была не их вина, но после ухода будущих основателей «Тройка Геймс» нас всех бросили на проект в попытках его закончить. Пришлось работать в спешке от начала и до конца. Фергюс Уркхарт комментирует уход «Трех отцов» так. Когда Тим, Ленард и Джейсон сняли с себя бремя руководства разработкой Fallout и буквально через пару недель покинули студию, у нас возникли трудности. К тому времени мы занимались игрой уже 4 или 5 месяцев. У нас оставалось еще 8, а сроки выхода игры тогда казались чрезвычайно важными. У Interplay были финансовые проблемы, и я хотел помочь компании, завершив работу над Fallout 2 вовремя. Это вынудило нас заканчивать разработку в очень сжатые сроки, и размах игры очень сильно осложнял жизнь. Крис Авелон не слишком мягко отзывается о работе над второй частью саги. Он называет ее «неорганизованной», а руководство и дизайн просто плохими. В его глазах Fallout 2 пострадало от недостаточно продуманных идей и отсутствия творческого подхода, и Авелон сомневается, что кто-то из команды того времени — Сказал бы иное. Для Fallout 2 требовались новые визуальные эффекты и улучшение искусственного интеллекта NPC. Система Special претерпела несколько изменений, а игровой процесс теперь можно было настроить чуть тоньше, но в целом продолжение вышло слишком похожим на оригинал. И небезосновательно. Команда едва поспевала за сроками. Крисавилан комментирует это так. У нас не хватало времени на программирование, а внутри Black Isle никто не занимался Fallout 2, даже если на это было свободное время. Главный программист первой части делал что-то свое, дожидаясь увольнения и открытия «Тройка Games. Джесси Рейнольдс был единственным программистом, работающим на полную ставку, и ему пришлось разбираться совсем самостоятельно, без какой-либо структурированности процесса или технической поддержки. Удивлен, как он выжил в том марафоне. Впрочем, в будущем он все равно перешел в «Тройка Геймс» просто ради опыта. Я работал над Ньюрина и помог закончить город-убежище, когда сдались вообще все, включая главного геймдизайнера и руководителя студии. Если честно, я не слишком хорошо прописал рейдеров. Удивительно, как настолько поспешное и небрежное завершение разработки Fallout 2, омраченное увольнениями ключевых лиц, привело к хорошему результату, ведь все могло обернуться катастрофой. Тем не менее, стоило уделить больше внимания техническому состоянию, поспешно отправленной на рынок игры. Некоторые ошибки, встреченные первой волной игроков, могли помешать дальнейшему прохождению и уничтожить сохранение. Это исправили патчи. Но даже в наши дни можно найти пользовательские фиксы, помогающие, по крайней мере, с установкой. «Это был стресс для всех вовлечённых», — заверяет Крис Авеллон. «Я очень многое вложил в разработку Fallout 2 и Planescape Torment. Это научило меня тому, как не надо вести проекты». Формула оригинальной Fallout была достаточно продуманной, чтобы команда решила не отказываться от её основных элементов — атмосферы, качественного текста, подбора актёров, из звёзд телевидения и кинематографа и оригинальной музыки. Как мы увидим, появились некоторые различия в повествовании, юморе или задачах, но на первый взгляд это была та же самая игра. В 2012 году Тим Кейн рассказал RPG Codex, что он играл в Fallout 2 и нашел массу недостатков вроде отсутствия взаимодействия между различными локациями, свидетельствующих об отсутствии глобального видения проекта. Впрочем, далеко не все разделяли это мнение. Во второй части Fallout была очень глубокая проработка фракций и взаимосвязи между ними, говорит Крисавилл на изданию Core RPG в 2015 году. Для меня каждая локация Fallout 2 сродни персонажу, с которым можно взаимодействовать, и дизайнеры проделали серьезную работу, чтобы придать им индивидуальность. В любом случае роль фракций в игре существенно возросла и позже это отразится на Fallout New Vegas, сделанной теми же людьми. Юмор, как мы увидим позже в этой книге, один из главных элементов франшизы. Также был противоречивой стороной Fallout 2. Более абсурдный и безумный, с многочисленными отсылками на поп-культуру, он разделил сообщество так, как это может сделать только шутка. Разработчики Fallout 2 зашли слишком далеко? Слишком нагло сломали четвертую стену? Об этом думали все, включая Криса Авеллона, Колина Маккомба, одного из разработчиков игры, или даже Фергюса Уркхарта. «Я действительно этого стыжусь», — говорит Крис Авеллон. «Думаю, что все начинающие разработчики, как я в то время, иногда хотят делать глупости, и Fallout позволяла нам их делать». Эта проблема появилась из-за недостатка творческого контроля, который мог бы ограничить подобные злоупотребления. Они казались незначительными во время разработки, но в итоге образовали собой серьезный накопительный эффект. Интересно, что подобный юмор в дальнейшем окажется у франшизы в крови. Развитие Fallout не обратить вспять, как не обратить вспять и естественную эволюцию. Возможно, именно из-за критики Bethesda посчитала нужным вернуться к более сдержанному юмору в Fallout 3. Однако позже Obsidian решила, что нужно так или иначе увеличить дозу этого юмора, чтобы довести этот аспект Fallout до совершенства. Как бы то ни было, игроки были счастливы получить вторую часть Fallout в сентябре 1998 года, спустя всего лишь год после выхода первой. Некоторым больше нравилась предыдущая игра, другие были покорены сиквелом. Однако даже сейчас сложно найти фаната, ненавидящего какую-то одну из них. Fallout 2 быстро простили ошибки в коде, и Блэк Кайл невольно заработала себе легендарную репутацию. Отзывы критиков тоже оставались по большей части положительными, даже несмотря на то, что тестерам приходилось сражаться с багами. Портал IGN посвятил целый параграф своего обзора техническим проблемам, напоминая, что Interplay, которая, тем не менее, подтвердила работоспособность, срочно готовит патч. То самое обновление, из-за которого, как мы знаем, перестанут работать сохранения с предыдущей версии. На запуске публики бывает сложно оценить игру трезво, тем более, когда в нее просто не терпится поиграть. К счастью, качество текста и глубина Fallout 2 сделали свое дело, а репутация первой части заставила геймеров и журналистов быть снисходительнее. Возможно, у какого-то другого проекта не было бы права на такую ошибку. К сожалению, руководитель интерплей Брайан Фарга упустил из вида популяризацию консолей. В то время рынок устремился в сторону PlayStation, Sega Saturn и Nintendo 64. На ПК у издателя оставались успешные «Болдерсгейт» и «Плейнскейп». Но общественное признание никак не помогало студии с решением финансовых проблем, которые она испытывала с 1998 года. Точное количество проданных копий Fallout 2» неизвестно. Однако «Интерплей» несла слишком крупные убытки. В поисках финансирования студия вышла на биржу. Но это лишь немного отсрочило банкротство. В 1999 году французский издатель Titus Interactive вложил в Интерплей 25 миллионов долларов, а уже в 2001 компании компания ее генеральный директор Эрви Кайен взяли Интерплей под полный контроль. Брайан Фарго уступил ему свою должность, а после покинул собственную студию из-за творческих разногласий. Примечание автора. В 2002 он откроет студию Inexile Entertainment. РВКН принял серьезные меры для спасения финансового положения, но Интерплей участвовала в слишком многих судебных процессах. Один из них был против BioWare, обвинивший Интерплей в потере контракта на распространение игры Neverwinter Nights, в конце концов изданной Infogrames Atari. Блэк закрылась в 2003 году, что стало смертным приговором для находящейся в разработке Fallout 3, известной под кодовым названием Ван Бюрен. Мы поговорим о ней немногим позже. Можно сказать, что имя Эрве Кайена ничем не запомнилось фанатам серии, хотя он все это время управлял Интерплей. Тайтус исчезла в 2004 году из-за долгов, и даже если Интерплей затем открыли снова, Это была всего лишь бледная тень ее прежних работ по флагманским лицензиям. Fallout 3 В 2005 году журналисты посетили подземелья Bethesda Games Studios. Так называлась подвальная часть офисов в Роквилле, штат Мэриленд, где в полумраке работали, добровольно их никто не запирал, программисты и дизайнеры студии. «Я был в их числе». И мы приехали сюда ради The Elder Scrolls IV: Oblivion, которая должна была выйти в 2006 году. Но где-то в стороне можно было заметить потрясающие рисунки за стеклом небольшого и чуть лучше освещенного кабинета, в котором творил художник. Он работал над новой иллюстрацией при продакшена Fallout 3. Самое время одобрительно поднять большой палец и начать сожалеть о запрете на съемку фото, ведь готовый проект я увидел только несколько лет спустя. В 2004 году для Саги многое изменилось. Чтобы расплатиться с долгами, Интерплей пришлось выставить на продажу многие свои лицензии. Но в тот момент Бетезда заключила соглашение всего лишь на выпуск двух игр серии Fallout. Таким образом, права оставались у Интерплей до ноября 2006 года, когда Бетезда приобрела их за 6 миллионов долларов. Тодд Говард, в течение 20 лет являющийся исполнительным продюсером Bethesda Game Studios и важным лицом Bethesda Softworks, в интервью для GameSpot от 2007 года объяснил, что как только компания решила выкупить права на Fallout, переговоры с Interplay прошли быстро. «Мы всегда были заинтересованы в этом. Нам нравится работа, проделанная над первыми двумя играми». Бывший владелец лицензии подписал все документы, включая согласие на разработку многопользовательской Fallout, к которой мы вернемся позже. Но и Bethesda продиктовала свои условия, гарантирующие получение полных прав на франшизу в случае неудачи. Примечание автора. Вероятно, подозревая, что Интерплей потерпит неудачу, Bethesda всегда стремилась к полному контролю над лицензией. В 2014 году ее дочерняя компания Zenimax также зарегистрировала товарные знаки New cola знаменитый в мире Fallout-напиток и Pip-Boy — компьютер главного героя. Тогда будущее Fallout как однопользовательской ролевой игры оказалось в руках создателей The Elder Scrolls, которым предстояло возродить пустоши. Опыт Бетезда в РПГ — и невероятный успех The Elder Scrolls позволит нам создать новую главу, достойную серии», — сообщал пресс-релиз. Тот Говард много играл в первые части. Меньше в Tactics и Brotherhood of Steel. Чтобы сделать Fallout 3 более современной, но при этом проявить уважение к ее прошлому, разработчики Bethesda использовали 3D-движок GameBryo с переключением перспективы на вид от первого или третьего лица. При этом сохранился и принцип пошаговости, все благодаря активной паузе, названной вэц система автоматизированного наведения Vault-Tec. Серьезный, но неизбежный риск. Вид от первого лица позволяет прикоснуться к миру и поверить в реальность происходящего, объясняет Тодд Говард в интервью для IGN. «Многие люди путают вид от первого лица и экшен-игры, Из-за огромного различия в ролевых механиках The Elder Scrolls и Fallout, недоверие фанатов к третьей части было колоссальным. Чтобы успокоить игроков и показать, насколько она чтит первые две игры, студия провела большую пиар-компанию. «Мы знаем, что поклонники спрашивали себя, «Разве это подходящие люди?» — объясняет изданию IGN в 2007 году Пит Хайнс, говорящая «Голова Bethesda но мы чувствуем полную готовность к Fallout. Теперь, когда у нас есть полные права, словно именно мы сделали первые две игры, это единственно возможный подход. Мы не будем осторожничать и беспокоиться о том, что нам можно делать, а чего нельзя. Нужно действовать, и мы верим в инновационность всего, что мы делаем. Создание Fallout 3 было полностью в руках Тода Говарда. Достаточно сказать, что направление развития франшизы чрезвычайно важно, и оно тщательно продумывалось с точки зрения ветерана индустрии. Даже если команда «Бетезда» в унисон декларировала свою любовь к Fallout, речь шла не о родной лицензии. Главным образом студия умела делать «The Elder Scrolls». К тому же, после огромного успеха «Morrowind», эксперименты с автолевелингом и «Radiant AI в oblivion скорее разочаровывали. Впрочем, игра все равно должна была помочь стабилизировать компанию Стоило использовать ее опыт, но не разрушать основные механики Fallout. После первых анонсов сравнение двух игр сводилось к знаменитой фразе «Fallout 3 — это Oblivion с пушками». Обливион с пушками? Для Эмилия Польерулла, автора и разработчика игры, это не было упреком. Мы очень рано столкнулись с подобной критикой говорит он в интервью для The Next Level в 2009 году. Но чтобы этот аргумент имел вес, нужно искренне считать, будто Обливион — это плохая игра, и Обливион с пушками — это тоже что-то плохое. Однако считается, что Обливион — хорошая игра. Ее купили 10 миллионов человек. Действительно, нападки фанатов становились все более серьезными. Тезис про Обливион с пушками, как казалось, важному члену разработки был агрессивной и плохо объяснимой издевкой. Но даже если бы критика была более конструктивной, могла ли она внести положительный вклад в разработку Fallout 3? Возможно, для такого именитого проекта, как Fallout, Эмилю Пальярула не хватало опыта, даже после работы над серией «Тиф» и дополнением Bloodmoon для Morrowind. Тем не менее, когда главный дизайнер объяснял гейм-реактор основные элементы игры, казалось, что он хочет сделать все правильно. Нам хотелось сделать так, чтобы игрок порой ощущал свою слабость, чтобы он оказался в смертельно опасной зоне, откуда был вынужден бежать, но при этом знал, что сможет вернуться позже, став сильнее. Обнадеживающее на то время заявление о развитии механики автолевелинга, используемой Bethesda Fallout 3 — преуспела во многих моментах, особенно в описанном выше настроении. Идея перенести действия на восточное побережье в Вашингтон, округ Колумбия, хорошо знакомой разработчикам из-за близкого расположения, позволила создать правдоподобный мир. Однако это было не так просто, учитывая, что работа велась с трехмерным движком. Когда вы работаете над локацией в Вашингтоне, люди осознают настоящий масштаб вещей, поэтому нужно быть очень осторожным с использованием пространства», объясняет в дальнейшем Джош Сойер, один из разработчиков Fallout New Vegas. Bethesda очень интересно разделила мир, разместила национальную аллею и прочие локации». Однако основная проблема заключалась в том, что Fallout 3 не дотягивала до планки текста и сюжета, который установила работа Тима Кейна, Криса Авеллона и Фергюса Уркхарта. Не помог даже новый качественный подбор актеров озвучивания, среди которых были Лем Нисон и Малкольм Макдауэлл. В то время как «Бетезда» несколько лет отбивалась от критиков, беспокоившихся из-за изменений боевой системы, ролевых механик или исследования мира в трехмерном пространстве, именно сценарий и нарратив пострадали больше всего. «Не хочу показаться старомодным, но у этой игры есть стиль». «Своя атмосфера, свой тон, которым обладают очень немногие», заявляет тот Говард порталу IGN перед выходом Fallout 3, называя свою собственную The Elder Scrolls слишком стандартным фэнтези-сеттингом. Я могу увидеть скриншот Fallout и сказать себе «Это Fallout». Она может крепко затянуть вас в свой мир, чтобы вы хотели посмотреть на следующий город, следующую локацию» все разрушено и вымазано грязью, но меня все равно почему-то манит туда. Те самые атмосфера и стиль, которые делают серию особенной. Сложная химия, которую у Бетезда, впрочем, так и не получится воспроизвести в полной мере. После выхода в октябре 2008 года на ПК, Xbox 360 и PlayStation 3 игра получила сумасшедший прием. Коммерческий успех был очевидным. По всему миру продалось около пяти миллионов копий, и в дальнейшем продажи превзошли Обливион. Впрочем, сообщество разделилось на два лагеря. Новую аудиторию, которая только открывала для себя мир Fallout, все еще сохранявший свой шарм, и давних поклонников серии, которые зачастую отказывались от третьей части. По ходу книги мы отделим объективные проблемы от слепых жалоб, и вы увидите, что не всё делится на чёрное и белое. К тому же, другая игра с тем же движком и геймплеем ещё покорит сердца всего сообщества. Кроме того, Fallout 3 пришлось столкнуться с тем, что никогда не снилось её старшим сёстрам, загружаемым контентом, известным как DLC. Сейчас он уже стал привычным, однако в 2008 году это было чем-то новым. К примеру, предыдущая игра издателя Oblivion уже предлагала загружаемые дополнения. Более мелкие DLC пользовались сомнительной репутацией, поскольку зачастую были бесполезными и дорогими, как печально известная броня для лошади, послужившая уроком для Бетезда после недовольства сообщества. В Fallout 3 разработчики отказались от продажи виртуальных объектов и попытались сделать мини-приключения. В ядре Operation Anchorage была неплохая идея, которая старалась оживить историю мира игры и показывала важную битву между США и Китаем в 2076 году. Но игроков, как и позже с Mothership Zeta, посвященном встрече с инопланетянами, оттолкнет большой упор на сражение. Три прочих DLC предлагают больше выбора и ролевого отыгрыша, хотя порой делают это несколько лениво. Депит история рабства, Брокен Стил «Эпилог пилок 3 и Поент Лукаут, охота на мутанта в болоте, удовлетворят игроков, но не более того. Видится ли в этом какая-то аналогия с Фолаут 3? Фолаут Нью-Вегас. Формально Фолаут Нью-Вегас от Obsidian 2010 должна находиться в главе про спинов, так как у нее нет своего собственного номера. Однако эта игра — слишком важная часть саги, чтобы ее можно было просто вынести за скобки. В то время Obsidian уже успела заработать себе имя такими играми, как Star Wars Knights of the Old Republic 2 или Neverwinter Nights 2. Увидеть Fallout в руках этих людей было крайне заманчивой идеей. Всю же эту компанию основали в 2003 году пять ветеранов Black Isle, в числе которых были Фергюс Уркхарт и Крис Авелон. Как они получили лицензию? Предыстория Fallout New Vegas достаточно туманна. Крис Авелон, приступивший к разработке с некоторым опозданием, предпочитал не углубляться в детали, так как он слышал разные истории на этот счет, и воспоминания противоречат друг другу. Договор подписывался на уровне высшего руководства Bethesda Softworks. Но как только возникали те или иные идеи, сотрудники Obsidian были обязаны показывать их Bethesda. «Мы предложили им свой движок и объяснили, почему мы хотели бы видеть историю на другом побережье», рассказывает тот Говард Прима Геймс. Тогда Obsidian выбрали пустыню Махава к северо-востоку от Лос-Анджелеса с ее грандиозными декорациями, невероятным солнцем и кустарниками, растущими вдоль дороги, как в вестернах. Джош Сойер, один из главных разработчиков Нью-Вегас и ветеран Блэк-Айл, основательно разобрал это решение в подкасте «The Quest Gaming Network. Мы изначально выбрали Нью-Вегас. Он казался идеальной локацией. Из-за того, что он располагался неподалеку от места действия первых Fallout, мы снова могли использовать фракции и персонажи из этих игр. Но при этом он был на достаточном удалении, чтобы мы имели возможность привнести в игру что-то новое», — прагматично объясняет он. Я отправился в мотоциклетное путешествие по пустыне Махаве, чтобы сделать необходимые фотографии, и даже лично заехал в Goodsprings. Салон Старатель существует в реальности, и он по-своему воссоздан в игре. Как и соседний магазин, исправительное учреждение, американские горки. Креативный директор Джон Гонзалес и арт-директор Джо Санабре также изучали Лас-Вегас с 50-х годов, с его специфической архитектурой, наследие которой можно заметить и сейчас. Лас-Вегас ориентирован на взрослую аудиторию, но при этом он фановый и колоритный. Он может предложить множество вещей, которые вдохновили нас на игру. Например, традиционная свадьба после бурной пьянки. Забавное клише, которое вполне могло бы произойти с игроком. Но в итоге этот момент не попал в финальную версию из-за нехватки времени. Впрочем, разработка Fallout New Vegas больше напоминала профессионализм Бетезда, чем Хаос Интерплей. Команда Obsidian усердно работала полтора года, но при этом не заставляла сотрудников кранчить. В блэк никто не заставлял работать сверхурочно, но это было частью внутренней культуры. Мы понимали, что люди вкалывали из любви к искусству, но мы старались сделать их более ответственными и отправляли по домам, особенно молодых. У разработчиков уже имелся опыт выгорания в прошлом, и в этот раз все было совершенно иначе. Мы работали 40 или 50 часов в неделю, «Это не выглядело слишком безумно», — подтверждает Джош Сойер. «Но порой и 60 часов были нормой. Расписание было загруженным, но мы никогда не думали, будто не справимся». Несмотря на это, от части контента пришлось отказаться из-за нехватки времени. По этой причине пострадал Легион Цезаря. У этой фракции должны были появиться более мирные и идиллические территории к востоку от Колорадо чтобы показать, как бы выглядела мирная жизнь под ее руководством. Образ бы вырисовывался положительным. Крис Авелон в Fallout New Vegas, работавший главным образом над спутниками протагониста, хотел бы добавить лояльного легиону компаньона, чтобы тем самым подчеркнуть достоинство этой фракции, более других приспособленной к пустоши. К сожалению, он появился лишь в DLC а также их истории, конфликты и взаимодействия с игроком — вот главный козырь Джоша Сойера в Fallout New Vegas. Если в начале игры можно легко отличить хороших от плохих, а точку зрения на происходящее составить нетрудно, то по мере развития сюжета все будет усложняться. Я хотел, чтобы восприятие НКР менялось со временем. Это дезорганизованная фракция, которая буквально тонет в коррупции и некомпетентности бюрократии, уточняет Джош Сойер. Регион же способен на сотрудничество и взаимодействие, несмотря на безумную идею, лежащую в его основе. Разработчики постарались сделать так, чтобы игрок мог переосмыслить свое отношение к какой-либо фракции, и многие действительно выбирали другую сторону перед финалом игры. Подобное богатство ситуаций стало важной особенностью концепта Fallout New Vegas, и, как заявлял Сойер, мне хотелось быть уверенным, что если игрок дойдет до конца, его эпилог будет состоять из десятка элементов, каждый из которых может иметь несколько вариантов. Сообщество оценило эти усилия, даже несмотря на слабую позицию одной из двух ключевых сторон, которая нарушает общее стремление к менее черно-белому конфликту. Стоит отметить, что Нью-Вегас почерпнула многие идеи из Ван Бюрн, проекты, который до закрытия Блэк-Айл должен был стать Fallout 3. Легион Цезаря, сошедшие с ума тени супермутанты, дамба Гувера. Список можно продолжить. Персонаж Джошуа Грехом, основанный на неизвестном солдате из комиксов DC, племя битых псов, торговая мафия — рассказывает Крис Авелон, который также хотел добавить в игру Кристин и Круг Стали, сепаратистов из Братства, желавших вернуться к изначальной философии этой милитаристской группировки. Однако Кристин сильно отличается от своей версии из Ван Бюрен. Как и в случае с Fallout 2, команда не вносила кардинальных изменений в основу, предложенную ей Бетезда. Впрочем, она все равно доработала геймплей. Привнесла немного симуляции, сбалансировала механики, расширила использование навыков, увеличила влияние системы Special и так далее. «Я хотел бы добавить сложности, но чтобы при этом все не свелось к победе выстрелившего первым», объясняет Джош Сойер. Fallout нью Vegas особенно удалась на уровне повествования и взаимодействия между фракциями. Содержание само по себе вышло почти идеальным». Когда Крис и спросили, что еще он мог бы исправить в игре, он отметил несколько моментов, с которыми нельзя не согласиться. Улучшил бы лидера НКР и сделал несколько дополнительных квестов, чтобы «Легион» стал интереснее. О, и не заставлял бы игрока преодолевать два загрузочных экрана, чтобы вернуться в «Лаки-38». Как мы видим, восприятие «Фуллаут» зависит от ожиданий. Но многим игра от Obsidian предложила все то, чего им не хватало в Fallout 3. Звездный состав актеров с Мэтью Перри, друзья, Уиллом Уитоном, «Звездный путь. Следующее поколение», Дэнни Треха «Во все тяжкие мачете» снова идеально дополнял текст. Увы, не стоит ожидать этого от французской версии чудовищный как на уровне локализации, так и на уровне дубляжа с плохим исполнением и крайне ограниченным списком актеров. Примечание редактора. Российская локализация Fallout New Vegas тоже не блещет. Игра не получила полного дубляжа, а качество перевода могло быть гораздо лучше. С одной стороны, он вполне точен и корректен, а с другой, слишком стерилен и сух по сравнению с оригиналом. В некоторых сценах персонажи используют сильную лексику и забавные речевые обороты, что зачастую теряется в русской версии. Создание студии с хорошими сценаристами и геймдизайнерами не означает, что сопровождающие их программисты будут на том же уровне. «Нам хотелось использовать наработки Bethesda, но мы не могли дальше работать с ее движком», — вспоминает Джош Сойер. «Для нас он был в новинку, и это очень быстро стало проблемой». Fallout New Vegas пострадала от множества багов и других технических оплошностей, возможно, даже больше в Fallout 3, где графические странности движка скорее забавляли, чем утомляли. Подобное свойственно всем играм с открытым миром, но Fallout New Vegas, как и вторая часть, особенно выделилась в этом плане. Впрочем, это не помешало игре заслужить громкий успех у критиков и игроков, Некоторые оценки были несколько строгими, но все можно списать на техническое состояние и устаревшую графику. В свое время на Gameblog.fr я поставил игре лишь 8 из 10, критикуя движок Gamebryo, баги и интерфейс. Множество других низких оценок от международной прессы по тем же причинам обернулись драматическими последствиями для Obsidian. В ее контракте с Бетесда указывалось, что студии нужно достигнуть среднего рейтинга 85 или выше на сайте агрегатора Metacritic, чтобы получить финансовый бонус от Бетесда в виде роялти. Оценка Fallout New Vegas остановилась на 84 из 100, и Obsidian лишилась этих денег. Подобная потеря чуть не привела к закрытию студии и сильно повлияла на Фергюса Уркхарта, который в дальнейшем вложит много усилий в обеспечение качества своих игр. Загружаемый контент к Fallout New Vegas последовал примеру Fallout 3 — слишком много экшена. Но Obsidian лучше реализовала свои амбиции, например, в Dead Money или Old World Blues. В интервью для The Games Creators Тим Кейн объяснил, что организовал Obsidian так, чтобы DLC хорошо сочетались с основной игрой. Содержание каждого из них обсуждалось со всей командой «Бетезда», а основной сюжет намекал на события дополнений и упоминал их героев. Однако в «Онест Хартс» слишком сильно акцентировалось внимание на и исследований, в то время как в «Лон Самроуд» игроку предлагались лишь сражения. Obsidian позволил себе еще два более приземленных DLC: Couriers stash из нескольких наборов предметов, один из которых расширяет колоду в караване карточной игре внутри Нью-Вегас и Gun Runners Arsenal, добавляющее новое оружие и боеприпасы. Интересно, что после выхода игры Джош Сойер самостоятельно разработал модификацию, придающую геймплею дополнительную сложность и реализм. Она пользуется большой популярностью, и ее последнюю версию можно найти на сайтах сообщества. Вместе с ней игра Fallout New Vegas превратится в настоящее выживание. Очевидно, что когда Fallout 4 была анонсирована после пяти лет секретной разработки, воодушевление игроков основывалось на двух вещах. Добрых воспоминаниях о Fallout New Vegas недостатки легко забываются со временем и огромном успехе The Elder Scrolls V Skyrim, выпущенный Bethesda в 2011 году. Fallout 4. Во время разработки четвертой части Fallout появлялись самые невероятные слухи, но Bethesda почти до самого конца хранила молчание. Анонс игры состоялся в начале июня 2015 а вышла она уже в ноябре. Издатель привык быстро выпускать анонсированные тайтлы, однако никогда временной отрезок не был настолько коротким. «Потому что это Fallout», объясняет Тодд Говард Геймспост после релиза. «Если и можно поступить так с какой-либо игрой, то только с этой». Учитывая устройство индустрии, Это наиболее короткий путь из всех возможных. Мы не предупреждали ритейлеров заранее, и мне бы хотелось, чтобы в будущем все стало еще быстрее. Стратегия сработала, и ожидания сообщества возросли многократно. Первый трейлер набрал миллионы просмотров на YouTube. Впрочем, Bethesda по по-прежнему говорила о новой игре крайне сдержанно. Во время Е3 в Лос-Анджелесе и на выставке Gamescom в Кёльне проводилось множество презентаций для прессы. Однако журналисты не могли самостоятельно поиграть или узнать больше о других сюжетных особенностях, что нормально, и диалоговой системе, что уже менее нормально. Тем не менее, нам в подробностях рассказали о создании предметов и поселений, а также новом графическом движке Creation Engine на основе GameBryo и о полном переосмыслении системы Special с удалением навыков в пользу таблицы перков. Улучшение графики было заметно невооруженным глазом, однако оно могло убедить далеко не всех. Многие фанаты готовились к худшему. Впрочем, Bethesda не удалось избежать многочисленных интервью. В них возвращались даже к слабым и сильным сторонам Fallout 3. Так тот Говард признался Gamespot, что сражения были скучными. Когда потребовалось создать новую игру, у главы Bethesda Game Studios уже была своя философия разработки продолжения. Мы склонны смотреть на предыдущие игры, объясняет он The Guardian. Мы не переделываем Fallout 3, задаваясь вопросом, что в нее следует добавить. Мы отступаем от нее в сторону и спрашиваем себя: так, если посмотреть вообще на все игры Fallout, то какой должна стать следующая? Таким образом, команда представила новое видение мира фуллаут, менее мрачное, чем в третьей части. «Мир разрушен, но есть надежда, потому что люди продолжают жить», объясняет Эмиль Пальярула. Креативный директор Пеле повторяет, «Прежде всего нам захотелось построить город Бостон, плотно населенный и реалистичный». В итоге атмосфера игры изменилась. Оригинальная идея предлагала протагониста, пережившего конец света, а на первый план вышла тема синтов. Интересно и многообещающе. Было сложно удержаться от предвкушения скорого релиза. К тому моменту поклонникам первых Fallout, разочарованным третьей частью, стало опасно публично выражать опасения, что в Fallout 4 ситуация повторится. Чтобы они не думали, Fallout 3 была коммерчески успешной как и Skyrim, которая принесла бесезда великолепную репутацию и новую аудиторию, готовую погрузиться в следующую игру студии. Даже если жалобы влюбленных в прежний двухмерный стиль и нарратив Black Isle Studios оказались обоснованными, они терялись на фоне чрезмерного и не всегда здорового восторга от новой игры. В лучшем случае ностальгирующие люди выглядели старыми ворчунами. Многие также надеялись, что Bethesda сохранит несколько важных вещей из Fallout New Vegas, особенно в отношении фракций. Отсутствие подробностей диалоговой системы в течение нескольких месяцев настораживало, но все прочее скорее воодушевляло. В условиях информационного эмбарго и доверия сообщества к студии оставалось только ждать окончательного результата. Даже после выхода игры тяжело получить критическую оценку Бессэда от разработчиков ветеранов, некогда причастных к Fallout. Тим Кейн часто говорил в дипломатичной манере, что ему понравились Fallout 3 и Fallout 4, но он сам многое бы сделал иначе. Самое грубое из сказанного им касается удаления навыков. Тут Бессэд, возможно, зашла слишком далеко. Во время прослушивания его списка, ошибок которых следует избегать при разработке RPG на конференции Reboot Develop 2017, быстро становится понятно, что Bethesda действительно совершила некоторые из них при разработке Fallout 4. Например, отказалась от случайных критических ударов. Мы рассмотрим это в главе, посвященной игровому процессу. Все принятые под руководством Тода Говарда изменения сопровождались вновь написанной Эмилием Польеруло историей, и реакция на нее также не была однозначной. Fallout 4 содержит огромное количество диалоговых строк. По данным Bethesda, более 111 тысяч реплик. Очевидно, что количество не всегда приравнивается к качеству, хотя французская версия Fallout в этот раз стала немного лучше. В оригинальной версии мы могли рассчитывать на новых невероятных актеров — дубляжа видеоигр. Да, в новой игре пропала традиция приглашать звезд. Увеличение количества часов записи с одним или двумя голливудскими актерами, вероятно, стоило бы издателю целого состояния. В вопросах, загружаемых дополнений, Bethesda предложила всего понемногу. Например, хорошую возможность обогатить совершенно новый геймплей со строительством различных объектов и механизмов. Разработчики даже добавили возможность построить свое собственное убежище. Все это, конечно, было очень занятным, но меркло по сравнению с работами сообщества, использовавшего инструмент Creation Kit для полного изменения игры. Первые модификации сильно различались по функционалу. Одни добавляли в игру крайне милое нижнее белье, другие позволяли отображать полные варианты ответов в разговорах. Действительно, новое диалоговое колесо понравилось не всем. Это мы выясним в главе «Игровой процесс» этой книги, где анализируются некоторые действительно противоречивые механики эволюции Fallout. «Новые идеологии удались не так хорошо, как боевая система», признается сам тот Говард впоследствии. Тем не менее, Fallout 4 завершается двумя стоящими дополнениями. Far Harbor предложила увлекательное приключение, превосходящее большую часть контента основной игры. Анюка Нюка Ворлд добавила рейдерам механику фракций, которую в основной игре хотелось бы видеть. 10 ноября 2015 года Fallout 4 погрузились миллионы игроков. Отзывы прессы в большинстве своем оказались крайне положительными, но они публиковались с опозданием в несколько дней, так как Bethesda придерживалась своей новой политики достаточно позднего предоставления тестовых версий. Издание IGN поставило игре превосходно. 9,5 из 10. Тогда как французские СМИ повели себя более сдержанно. JoVideo.com сожалела об утраченных ролевых аспектах и плавности повествования, оценивая Fallout 4 на 16 из 20. А наиболее строгая GameCult остановилась на 6 из 10. Все это не помешало хорошим продажам новинки от Bethesda. Согласно Питу Хайнсу, директору по маркетингу компании, Fallout 4 продавалась лучше Skyrim, а по статистике Steam с сайта Steam Spy, продажи игры на ПК в первый день достигли 1 миллиона 200 тысяч. Через несколько месяцев Bethesda официально заявила о поставках 12 миллионов копий Fallout 4 в магазины на момент выхода игры, но не озвучила другие цифры. Наконец, успех Fallout 4 примечателен тем, что полностью нивелировал критику и претензии фанатов первых игр. Недостатки четвертой части проявлялись лишь в сравнении с предыдущими. И аудитория, появившаяся после выхода The Elder Scrolls V Skyrim, ничего о них не знала. Между широкой публикой и той, что наблюдала эволюцию Fallout с самого начала, или хотя бы с Fallout New Vegas, существует настоящее противостояние. Но если присмотреться более внимательно, как мы сделаем в дальнейшем, можно заметить, что эта точка разлома обусловлена лишь парочкой мелких деталей. Эти детали, безусловно, важны, но их можно было легко исправить и угодить всем. Вот один из вечных уроков Fallout. Не нужно бороться с мутациями. С ними нужно учиться жить.